кто его применяет. Открытия Луи Пастера, Мечникова, Гамалеи не только ознаменовали переворот в науке, они имели огромное практическое значение. На них и основывался уездный ветеринарный врач Иванов, посланный в 1898 году в заграничную командировку. В Цюрихе Иванов стажировался у профессора Ротта, ученика, прославленного Коха. Однажды Рот поручил ему приготовить дозу препарата мышиного тифа. В Швейцарию тогда буквально наводнили мышевидные грызуны, и вся надежда была теперь на то, что с помощью мышиного тифа удастся вызвать массовое заболевание среди них, эпизоотию, которая и очистит поля и пастбища от вредителей. Подобный бактериологический метод борьбы в то время был еще новинкой. Первые опыты по использованию бактерий для борьбы с вредными грызунами были проведены в России Мечниковым и Гомолее. В 1887 году Мечников установил высокую патогенность бактерий куриной холеры для сусликов, а в 1888 году Гомолея применял зараженные приманки и вызвал эпизоотию среди сусликов. В том же году Пастер во Франции провел удачные опыты по истреблению кроликов на небольшом участке земли 8 гектаров, использовав бактерии куриной холеры. Позже было установлено, что в борьбе с грызунами помогают бактерии мышиного и крысиного тифа. В 1893 году Мережковский открыл бактерии мышиного тифа, а в 1897 Исаченко нашел бактерии крысиного тифа. Итак, патогенные, болезнетворные микробы и должен был размножить Иванов. Когда все было готово, группа профессора Рота отправилась за город. Объяснение ученого было предельно кратким. Зараженные приманки нужно заложить в норы мышей. Съев их, мыши заболеют тифом, а потом и сами станут источником распространения эпизоотии среди своего племени. И тогда поля и пастбища освободятся от вредных грызунов. Студенты энергично начали разыскивать мышиные убежища и закладывать в них приманки, каждая из которых была своего рода бактериологической миной. Оставалось лишь выждать, когда мины сработают. Через неделю провели осмотр поля битвы. Результаты оказались удручающими. Приманка была съедена, а мышей ни одного погибшего врага не нашли. «В чем же дело?» — думал Иванов. «Может быть, бактерии были мертвыми?» Но нет, выращивая их в лаборатории на искусственной питательной среде, Он проверял культуру под микроскопом. Бактерии жили, размножались. Но разве он проверил их силу? А ведь культура тифа выращивалась в лаборатории давно, десятки поколений микробов были получены на искусственной питательной среде. Не привело ли это к ослаблению их вирулентности, способности вызывать заболевания? Догадка оказалась правильной. И когда позднее в лаборатории вырастили более активных микробов и вновь заминировали поля, оружие сработало. Среди мышей началась эпизодия, и через две недели грызуны исчезли. Прошли годы. Иванов стал выдающимся ученым-животноводом, академиком, творцом новых пород скота, гордостью и славой отечественной зоотехнической науки. но опытами по борьбе с грызунами больше не занимался. Сейчас бактериологический метод борьбы с грызунами прочно вошел в практику и завоевал всеобщее признание. Кроме бактерий Мережковского и Исаченко, у нас введены в практику и другие патогенные микроорганизмы бактерии штамма 54, бактерии номер 5170, которую прохоров выделил из кишечной палочки и другие. Выращенные в микробиологических и ветеринарно-бактериологических лабораториях, культуры этих бактерий используются для приготовления приманок. Приманки, а ими служат кусочки белого или серого хлеба, зерно, костные опилки,